Глава 4. Руководству Google нужно было принять решение. Джейми Дивайн, один из ведущих дизайнеров компании, предложил покрасить панель инструментов Google в новый оттенок синего. Он был уверен в том, что этот цвет резко увеличит количество кликов. Доводы в пользу нового оттенка были весьма убедительными. Цвет привлекательный, должен подойти, если верить исследованиям психологии потребителя. Дивайн был одним из лучших дизайнеров компании. Однако руководство хотело знать наверняка. Прототип Divine можно было проверить обычным способом: покрасить панель инструментов в Google в новый цвет и посмотреть, что произойдёт. Очевидная проблема данного подхода к этому моменту была очевидной в прямом смысле слова. Даже если кликов станет больше, Google не может быть уверен в том, что их стало больше именно по причине изменения цвета. Кто знает, может, кликов стало бы ещё больше, если бы цвет остался прежним. один на поэтом, отвечавший за панель инструментов менеджер, слушая доводы коллег за и против нового цвета, решил провести тест. Выбрав другой оттенок синего, зеленоватый, он заставил его соревноваться с оттенком, предложенным девайном. Суть эксперимента была следующей: пользователи, кликвшие на страницу Google, случайным образом перенаправлялись на панель инструментов того или другого цвета, и их дальнейшие действия отслеживались. Это было РКИ. Результат был ясен. куда больше людей кликали по зеленовато-синей панели. Никто не подтасовывал факты, не рвал и не метал, как это часто случается, когда речь идёт о решениях в бизнесе. Итоговое решение основывалось на эксперименте и точной оценке его результата. То, что оттенок девайна проиграл, не означало, что тот плохой дизайнер. Вывод был другим: его огромных знаний недостаточно, чтобы предсказать, как малозаметное изменение цвета скажется на поведении потребителей. И в то же время никто не мог знать ничего наверняка, мир слишком сложен. И это было только начало. Руководство Google решило, что успех зеленовато-синего оттенка неубедителен. В конце концов, кто сказал, что именно этот оттенок лучше всех остальных возможных оттенков? Глава Yahoo, Марисса Майер, в то время занимавшая пост вице-президента Google, посчитала, что нужно более систематическое исследование. Она разделила подходящую часть спектра на 40 оттенков и провела ещё одно испытание. Пользователи Google Mail были случайным образом разделены на 40 групп по 2,5% от общего числа пользователей. Заходя на почтовую страницу, они видели 40 разных оттенков. Их дальнейшие реакции отслеживались. Google смог выбрать оптимальный оттенок не по советам экспертов и взятым с потолка аргументам, а через тестирование. Оптимальный цвет был определён путём проб и ошибок. Сегодня этот подход стал ключевым во всех операциях Google. К 2010 году компания проводила 12 тысяч РКИ ежегодно. Это огромное количество экспериментов означает, что Google терпит тысячи мелких неудач. Каждая РКИ может показаться мелочью, однако накопительный эффект впечатляет. По словам генерального директора Google UK Дэна Кобли, Перекраска панели инструментов приносит компании дополнительные 200 млн долларов прибыли в год. Возможно, больше прочих ассоциируется с рандомизированными испытаниями компания Capital One, эмитент кредитных карт. Её основатели Ричард Фербанк и Найджел Морис консультанты с опытом работы в эмпирических исследованиях. Создавая компанию, они преследовали цель проводить самые разные и максимально эффективные тесты. Например, рассылая письма с целью привлечь новых клиентов, Они могли опросить множество экспертов, которые предлагали различные шрифты, цвета и прочие элементы дизайна. Какого цвета делать буквы? Красного или синего? Какой шрифт выбрать? Times New Roman или Calibri? Вместо того, чтобы спорить по этим вопросам, Фэрбэнк и Моррис провели испытания. Они разослали по 50 тысяч писем с буквами каждого цвета по случайно выбранным адресам и измерили относительную прибыльность от соответствующих групп. Затем они протестировали разные шрифты, различный контент и различные варианты ответов на вопросы клиентов в колл-центрах. Ежегодно Capital One проводил тысячи похожих тестов. Компания превратилась в научную лабораторию, в которой любое решение относительно дизайна, маркетинга, каналов связи, лимитов кредитования, политики взыскания задолженности и перекрёстных продаж могло быть подвергнуто систематическому тестированию и стать объектом тысяч экспериментов. К 2015 году стоимость Capital One составляла около 45 млрд фунтов стерлингов. По оценке Джема Манса, американского предпринимателя и писателя, помогающего фирмам проводить рандомизированные испытания, около 20% всей информации о розничных продажах проходит сегодня через его программную платформу. Кроме прочего, это многое говорит о том, насколько популярна концепция минимальных успехов в мире бизнеса. Сегодня компании проводят больше RKI, чем все остальные организации вместе взятые, сказал мне Манц. Это одна из самых удивительных перемен в бизнес-практике за десятки лет. Очень показательно, тихая революция прошла в Harris Casino Group. По слухам, у концерна, владеющего казино и спа по всей Америке, есть три золотых правила для персонала: не притеснять женщин, не воровать, всегда иметь контрольную группу. РКИ, будь то тесты в сфере бизнеса или где-то ещё, часто весьма зависимы от контекста. От испытания, которое улучшает, скажем, успеваемость школьников в Кении, невозможно ждать тех же результатов в Лондоне. Мир сложен и тем интересен. Однако для исследователей это скорее препятствие. Нам нужно проводить множество испытаний, множество одинаковых тестов, чтобы понять, совпадают ли выводы, сделанные по итогам одного испытания, с выводами другого. Для этого нам необходима возможность ставить масштабные и дешёвые эксперименты. Всё это не значит, что на основании РКИ нельзя делать глобальные выводы. Если говорить о госсекторе, смелее всего рандомизированные испытания используются экспертами по рынку труда. В 1980-х годах власти США столкнулись с насущной проблемой: как сделать так, чтобы люди перестали жить на пособие и пошли работать. Обычно эта проблема решалась сверху вниз. Президенты и конгрессмены решали, что делать, в сотрудничестве с консультантами и лоббистами. В какой-то момент, однако, было решено поставить эксперимент. Как пишет Джим Манс в замечательной книге Неконтролируемые, штатам дали право отклоняться от федеральной политики при условии, что изменения будут оцениваться посредством рандомизированных испытаний. Результаты всех удивили. Испытания показали, что финансовые стимулы на людей не влияют. Ограничения по времени тоже Знаете, что именно влияет? Только одно обязанность работать. Отсюда было рукой подать до весьма успешной социальной программы Бела Клинтона, поддержанной и республиканскими конгрессменами.